Глава 549. Я Остисюэ. «Разойдись!» — крикнул Сыма сквозь зубы. Его слова для солдат лагеря были приказом. Девять тысяч демонических солдат немедленно разошлись, из-за чего части формации были разрушены, и она сама тут же исчезла. В этот самый момент в центре лагеря засверкал кровавый густой туман, и из него медленно появился худой силуэт военного помощника. Однако он был не один... Позади него шёл старик в простой одежде из длинной ткани, его светлые разбросанные волосы двигались сами, будто развиваемые ветром. Как только этот старик появился, Ван Линь резко открыл глаза и, быстро оглядев демонических солдат, посмотрел прямо на него. Взгляд старика тоже застыл, он был направлен в глаза Ван Линю. Взгляды двух людей встретились, и сердце Ван Линь на мгновение дрогнуло, но быстро пришло в норму. Ван Линь увидел внутри этого старика четыре печати. Тело старика тоже задрожало, и его глаза ярко заблестели. Он был ещё более потрясён тем, что один пристальный взгляд в Анлине почти заставил печать и внутри его тела разрушиться. Как только военный помощник появился, он сделал один шаг и мгновенно телепортировался в место в нескольких десятках футов от Ванлине. Старик сделал то же самое. Худое лицо помощника, когда он увидел останки людей на земли, осталось без изменений. «Старший помощник!» «Командир без причины убил командующего отрядом Сонь, а также подчиненных ему пять сотен воинов! Всему этому в свидетелях находятся все люди вокруг!» Тут же проговорил стоящий рядом Сыма Янь. Ван Ринь махнул правой рукой и кинул нефритовый свиток в сторону военного помощника. Помощник поймал свиток и, посмотрев на него, сразу влил внутрь немного демонической силы. Как только это произошло, в его голове начали появляться картинки. Эти картинки отражали всё произошедшее от начала и до конца. Военный помощник сразу всё понял. Он посмотрел на Ван Линя, и в его сердце чувство презрения к нему тут же исчезло. На его место пришло только желание подружиться. Этими действиями Ван Линь полностью завладел ситуацией. На лице помощника появилась улыбка, и он произнёс. «Командир Ван, простите, что потревожил. Я доложу демоническому генералу о выступивших против своего старшего». С этими словами он сложил руки и, уходя, улыбнулся. Старик также сложил руки и сказал, «Культивация командира Вана впечатляет. Восхищаюсь вами». После того, как два человека ушли, Сымаянин ненадолго задумался, затем повернулся к Ванолиню и почтительно произнёс, «Простите, только что этот почненный был слишком груб. Надеюсь, командир не был оскорблён». После того, как он произнёс эти слова, в глазах нескольких командующих отрядами появился странный свет. Один из них, недолго думая, быстро приблизился к ванлинию и почтительно произнёс. «Этот почтённый также был груб, простите!» Вслед за первым все остальные командующие отрядами один за другим повторили эти слова. Всё-таки люди не были дураками, они быстро поняли, что произошло. Всё было прекрасно, когда этот новоназначенный командир ничего не делал, но когда он сделал свой ход... Он двигался со скоростью молнии. Если бы эти междоусыбыцы продолжались, возможно, что-то вроде того, что случилось с командующим отрядом Сунь, произошло бы снова. К тому же, смотря на его культивацию, можно было понять, что даже Сы Майя неровнее ему, и такие чувства возникли у многих. Ван Олень приподнялся и нажил рукой на землю, мгновенно весь лагерь заполнился гулом повторяющихся разрывов, казалось, будто под землей поселился огромный бёшный дракон. В одно мгновение лагерь опустился на несколько сантиметров. Земля около ног Ванолине будто ожила, она взлетела вверх, и только высоко поднявшись остановилась. Пыль наполняла воздух так, словно покрывала весь мир. Почти в одно мгновение в военном лагере появилась пагода, сделанная из земли. Это была двухэтажная пагода, хотя она была простой, от неё исходило ощущение величия. Одним взмахом руки Ванолин смог собрать дюйм земли со всего военного лагеря и построить пагоду. Такая техника напугала не только Сымаяни и оставшихся командующих отрядами, но и всех демонических солдат. «Разойдись», — равнодушно сказал Ван Линь, затем развернулся и вошёл в пагоду. Тринадцатый и Хупа, ухмыльнувшись и посмотрев на толпу, последовали за ним, они были очень рады тому, что спустя полмесяца страданий всё наконец закончилось. В их сердцах уважение к Ван Ленью стало ещё сильней. После того, как три человека вошли в пагоду, Сымаянь почтительно сомкнул руки, и, не говоря ни слова, повернулся и ушёл. Что касается девяти командующих отрядами, переглянувшись, они уже приняли решение и разошлись. С этого дня из тех восьми командующих, что раньше хорошо контактировали с Сымаянем, кроме погибшего командующего Сунь, только трое продолжили вести с ним близкий контакт, а оставшиеся четверо стали отдаляться от Сымаяня. Также в сердцах солдат чёрной брони силуэт в аналине постепенно очистился. Со времени, как он стал командиром, Он не отдал ни одного приказа. Тем не менее, никто не сомневался в его величии омытом кровью. В древнем городе демонов было в общей сложности 16 военных лагерей. Все они носили чёрные доспехи, и только их знаки отличались немного. В этот момент в третьем военном лагере я у Сисюи сидел, искрестив ноги в медитации внутри одного из помещений. Поздней ночью она открыла глаза. В них сверкал яркий свет. За окном была видна демоническая луна. Её фиолетовые лучи проникали внутрь дома. Сегодня вечером наступало время полугодового цикла, когда на землях демонического духа должен был появиться фиолетовый демон Шиньяо. Ходят слухи, что в это время небеса и земля соприкасаются. Что касается того, как именно это происходит, никто этого не знает. Этот слух пришёл из древних времён, и никто не мог его объяснить. Было известно лишь время. Я Яо и сделала глубокий вдох и встала. Затем, проверив окрестности божественным сознанием хлопнула по сумке. В её руке тут же появился небольшой красный компас. Глядя на него, она задумалась. Я ходила туда три раза, и каждый раз я останавливалась в одном и том же месте. Папа говорил мне, что для того, чтобы войти туда, я должна достичь стадии Вознесения. Отец рассчитывал, что с поглощением здесь достаточного количества демонической силы, я прорвусь к уровню Вознесения, а потом войду туда, и с помощью пилюли души Крэви с 80-процентной вероятностью достигну успеха. Однако эта табличка с заклинанием неожиданно появилась во время фазы прилива. Слегка нахмырившись, размышляла Яо Сесюи, пока смотрела на компас в руке. В прошлом, когда отец, Тянь Юньзы и другие вошли в эти земли демонического духа, они узнали об этом месте от одного из демонических императоров. В то время у него не было времени, чтобы все хорошо исследовать, и когда начался прилив, они все вместе покинули эту землю. Согласно словам отца, они обыскали 60% той земли, Скоро я пойду снова, но если войти не получится, то буду ждать достижения стадии Вознесения. В конце концов, из тех пилюль души крови, которые отец очистил для меня, трижды проникая в это место, я потратила уже три пилюли, а осталось только шесть. Я останусь здесь ещё на долгое время. Нельзя тратить их впустую. Одна пилюля души крови способна на возрождение. Во взгляде я усесю и зажглась решительность. С ее красивой внешностью и твёрдостью в глазах сейчас она стала выглядеть по-героически. Осторожно взяв компас, она положила его на землю, а затем правой рукой хлопнула по сумке. В её руке появилась небольшая пилюля, покрытая воском. Поверх белой восковой пилюли было выгравирован один ряд плотных рун. Эти руны медленно сверкали, и казалось, что вспышка соответствует частоте дыхания и сердцебиения, что выглядело крайне необычно. Я у Сисюи сделала глубокий вдох и раздавила восковую пилюлю, в тот же момент изнутри пилюли вылетела капля голубой крови. В этой восковой пилюле была запечатана голубая кровь. Девушка, не коляблясь, проколола кончик пальца и, выпустив кровь, нарисовала сложную руну в воздухе. Как только руна появилась, она слилась голубой кровью. Я у и поймала руну и прижала её к колбу. Как только она отпечаталась между её бровей, на лице девушки возникла боль, только спустя какое-то время она постепенно исчезла. Я усесю и тяжело дыша подняла палец, и тут же рука отделилась от поверхности её лба, и, превратившись обратно в голубую кровь, зависла в воздухе. Она взмахнула правой рукой, и капля голубой крови тут же бесследно исчезла. Затем она стиснула зубы, сделала шаг и наступила на компас на земле. Засверкал мягкий свет, поверх компаса появилась большая руна, которая, закрутившись, заполнила всю комнату. Всё это продолжилось три вдоха, после чего я Осисю и вместе с компасом бесследно исчезла. Время медленно шло, каждый новый день в Анлине совершенно не отличался от предыдущего, весь день он сидел в медитации и культивировал, он редко выходил, постепенно очищая захваченную демоническую силу, он соединял её с бессмертной, что позволило ему стабильно повышать культивацию и достигнуть последней стадии трансформации души. Все мирские дела всегда подчинялись точным правилам и законам, всегда был главный. Король или император причина, почему ему поклонялись, и его превозносило множество подданных, была в том, что он был далеко таинственен. В глазах подданных король, который высоко востал на вершине своей власти, был недостижен для них, мысли о нем делали их только более послушными. В это время Ван Алин с двумя своими помощниками очень редко появлялся в лагере демонических солдат, но его величие каждый день невидимой силой давило на сымояние остальных. Хо эти несколько месяцев был как рыба в воде, Он всегда был жизнерадостным и открытым человеком, хотя у него и появлялись разногласия, но со временем их следы исчезали, и он находил всё новые связи с командующими отрядами. Одним из таких командующих был человек по имени Сю Ю. Это была девушка. Как только Хупау её увидел, то оказался мгновенно поражён и стал очень любезным. В отличие от него, 13-й все дни напролёт сидел снаружи погоды и медитировал. Он был подобен превратнику, который сидел перед дверью в храм его бога, Кроме Ванолине, он оставался равнодушен ко всему. Прошло несколько месяцев. В третьем военном лагере в комнате яо си засверкали голубые лучи и превратились в синие руны. Руны быстро закружились, и в этот момент в их центре появилась капля голубой крови. Она забурлила и будто вскипев заклокотала. Сила кипения с каждым мгновением нарастала. И наконец, когда голубая кровь увеличилась в размере в несколько раз, появился шарик голубой крови. Руны вокруг завертелись ещё большей скоростью, и спустя некоторое время все руны будто под призывом хлынули вперёд к шарику голубой крови и полностью слились с ним. Как только последняя руна слилась шариком крови, шарик сжался, но это сжатие произошло не полностью. Пока он сжимался, красивое изящное тело сформировалось в воздухе. Весь процесс прошёл довольно быстро, и спустя пять вдохов шарик голубой крови полностью исчез, а на его месте появилось голое тело девушки. Её внешность была невероятно красива. Все изгибы её тела выглядели идеально. Это была Яо Снова поражение. Если бы не пилили души крови, я бы умерла уже четыре раза. Но на этот раз я преодолела больше половины пути. Если бы там было что-то, что могло бы мне помочь, или кто-то, я бы определённо преуспела. Яо открыла глаза и мрачно вздохнула. Внезапный взгляд застыл. И немного подумав, она произнесла «Если бы кто-то помог мне… Ван Линь,